С самого начала их знакомства он лишь заботился о своей и ее безопасности, не принимая во внимание тот факт, что оба они были всего лишь людьми. А теперь он страстно желал ее и больше всего на свете сожалел о том, что не может поцеловать ее и сказать ей, как она прекрасна. И все же... Он не был бы самим собой, если б потерял контроль над своими поступками. Его чувством придется подождать до тех пор, пока девушка не будет в безопасности. Только после этого он сможет признаться ей в любви. — Спасибо вам. Вы были так добры ко мне, — промолвила Надин. — Надеюсь, вам не очень неуютно. — Даю вам честное слово, здесь мне так же удобно, как у себя в комнате, — завеяла ее Лайл. так что спите, я разбужу вас очень рано. — Конечно, им надо уехать из Исибата раньше, чем найдут Грека, и тот пожалуется на жестокое обхождение. — Я снова должна помолиться, — сказала Надин. Я уже поблагодарила Бога за то, что мы прибыли сюда в целости и сохранности, и сказала папеньке, что мы очень благодарны Ему. А теперь я должна снова поблагодарить папеньку за то, что Он послал вас спасти меня». Она улыбнулась Лайлу в свете луны. «Я уверена, что наши ангелы-хранители следят за нами обоими». Ее голос был тих и мягок. Несмотря на все проишедшее, она улыбалась. Лайл почувствовал, что у него в жилах закипает кровь. — Спокойной ночи, Надин, — сказал он глубоким голосом. — Пусть вам приснятся счастливые сны. — Я постараюсь. — ответила девушка, — и спасибо вам за то, что вы здесь, со мной. Она повернулась на бок, и Лайлу был виден только ее затылок и струящиеся волосы. Он решительно отвернулся, чтобы не распалять себя. — Так... «Я не любил ни одну женщину», — сказал он себе, и попытался думать только о завтрашнем дне и о том, куда они отправятся, сойдя с парома. Надин быстро уснула и пробудилась только от того, что встал Лайл. Он открыл дверь и отнес матрас в свою комнату. Надин хотелось еще поспать, но она вспомнила о Грике и села в постели, гадая, пришел ли он в себя. Если он сумел освободиться, то может напасть на Лайла, когда тот откроет дверь. А вдруг Грек каким-то образом ухитрился выбраться из комнаты? Быть может, сейчас он уже поднимает скандал, рассказывая хозяину гостиницы и любопытным, как на него напали. Надин не терпела проверить, на месте ли еще Грек, но она вспомнила, что на ней только ночная рубашка. В любую минуту мог войти Лайл, И он действительно тотчас появился. Надин вопросительно посмотрела на него. — Все в порядке, — сказал он грек, — все еще без сознания и примерзко храпит. — Чем быстрее мы оденемся и спустимся вниз, тем лучше. Он говорил очень тихо, поэтому вместо ответа девушка лишь кивнула. Как только Лайл вышел из комнаты, она соскочила с кровати, быстро умылась, натянула свое собственное платье, в котором была вчера, на примерку чего-либо другого у нее просто не хватало времени, потом водрузила на голову парик и шляпку, оставалось только спрятать в чемодан ночную сорочку, расческу и щетку, которые Лайл захватил из посольства. Надин уже запирала чемодан, когда вошел Лайл. Я договорился с поваром насчет завтрака. Конечно, он будет не такой вкусный, как вчера. Если бы у нас было время, я бы сама приготовила завтрак. В конце концов, это ведь женское дело. — В другой раз, — пообещал Лайл, — а сейчас нам надо торопиться. Он взял ее чемодан и вышел из комнаты. Надин пошла следом за ним. Проходя мимо спальни Лайла, она отметила, что дверь закрыта, а ключ торчит снаружи. Лайл запер грека, чтобы успеть покинуть гостиницу до того, как он придет в себя. В столовой больше никого не было. Как и говорил Лайл, завтрак был несколько необычным. Он состоял из холодного мяса, сыра и черных оливок. Пока Надин все доедала и допивала кофе. Лайл вышел посмотреть, не прибыл ли паром. Вскоре он вернулся и сообщил, что паром уже виден и будет на месте через пять минут. Надин исторгла вздох облегчения. Она налила еще по чашке кофе себе и Лайлу. Ее спутник не выказывал нетерпения, однако она чувствовала, что он не может дождаться отъезда. Непонятно было только, волнуется он из-за Грека или по какой-то другой причине. Впрочем, вопросы сейчас задавать не следовало. Допив кофе, Лайл снова выглянул в дверь. — Нам пора, — сказал он. Надин вскочил из-за стола. — В холле, — их ожидал хозяин, — Лайл протянул ему руку. — Благодарю вас за то, что вы приютили нас с сестрой. Мы, наконец-то, получили долгожданный отдых и очень вам признательны. — Рад был вам помочь, — ответил хозяин. — Надеюсь, мы еще встретимся. Лайл взял чемодан и произнес. — Возможно, и встретимся. Он вышел, и Надин, попрощавшись, последовала за ним. На улице было довольно жарко. Похоже, вся деревня высыпала на берег наблюдать прибытие парома, что, по всей видимости, являлось единственным развлечением жителей Исибата. Первые пассажиры уже покинули паром, но на борту оставалось еще несколько человек. Кроме того, нужно было разгрузить ящики, перепуганные козы, тоже приплывшие на пароме, вносили свою долю в эту суету. Наконец все прибывшие оказались на берегу, и Лайл первый направился к сходням, держа в каждой руке по чемодану. Он усадил Надин за какой-то сложной конституцией, чтобы поднимавшиеся на паром люди не увидели ее. «Это, конечно, разумно», — подумала девушка, — «но если на пароме окажутся русские, убежать будет невозможно». Она пыталась убедить себя в том, что... Зря волнуется. В Константинополе кто может знать о их местонахождении? И все же ей передавалось нервозное состояние Лайла, хотя он и не показывал этого. Примерно через полчаса паром отошел от берега. Только тогда Надин почувствовала, что Лайл успокоился. Путешествие было недолгим, потому что они пересекали самую узкую часть пролива шириной примерно в километр. Правда, паром не торопился и создавалось впечатление, что он совсем не движется. Наконец они достигли Канакале, заметно отличавшегося от Исибата. У причала... Сгрудилось несколько повозок и телег с грузами для отправки на пароме. Лайл быстро подошел к повозке, запряженной дородной молодой лошадкой, и спросил у возницы, — Отвезешь нас с сестрой за город? Турок, совсем еще мальчик, ухмыльнулся. — Смотря, я сколько заплатите? — Нам нужно в Интепе, — сообщил Лайл. Мальчик почесал в затылке — это миль девять, по дороге в трою. Правильно, — кивнул Уэстли, — заплачу, сколько скажешь, если отвезешь нас туда. Мальчик искосо посмотрел на него и назвал сумму, по-видимому, гораздо большую, чем рассчитывал получить. Лайл явно колебался. — Я не богатый человек, — сказал он наконец, — однако нам срочно нужно добраться... В НТТ, так что, пожалуй, придется заплатить. Мальчик был очень доволен. Он помог Лайлу положить в повозку чемоданы, взмахнул кнутом, и они тронулись в путь. После убогого и унылого Исибата Канакале казался весьма живописным. Повсюду цвел багряник, и Надин это очень понравилось. Они спустились с горы и покатили по окраине города, окруженные багряными цветами.